Тюдоры, Стюарты и компания. Первым королем из фамилии Тюдоров в Англии был Генрих VII, а вторым — Генрих VIII. Последний отличался семейными наклонностями. Женатый на принцессе Екатерине Арагонской, он через 20 лет супружеской жизни вспомнил, что жена его раньше была замужем за покойным братом. И развелся с ней. Женился на Анне Болейн. После нее еще на одной девушке. Иоанне Сеймур. Еще на одной. Он даже не помнил ее имени. Еще на одной, еще на одной. Таким образом у него было шесть жен. Не хватало еще седьмой, чтобы борода его посинела. История Тюдоров и Стюартов напоминает ветхий завет наизнанку. Там Авраам ради Исаака, Исаак ради Иакова, Иаков и так далее. А вот подлинная история Тюдоров и Стюартов. Генрих VIII казнил жену свою Анну Болейн. Мария Стюарт казнила своего мужа Дарнлея. Королева Елизавета казнила королеву Марию Стюарт. Кромвель казнил короля Карла I. Иаков II казнил сына Карла II, герцога Монмута. И только на Иакове II прекратилась эта странная династия. Иакова II никто не казнил, а просто он, как гласит история, забросил в Темзу государственную печать, а сам убежал. В это же время в Англии несколько раз менялись религии. Один король был ревностным католиком и насаждал католичество, убивая еретиков. Другой король вспоминал, что Англия не хуже других стран и вводил какую-нибудь новую веру, вроде англиканской, убивая еретиков. Опять приходилось прежних католиков переделывать на пуритан, но садился на престол следующий король. пуритании ему решительно не нравились, то ли дело католики. И Пять начиналась длинная процедура перекрещивания уже несколько раз перекрещенных англичан. Священники наживались на этих старых крестинах, а народ скучал в такой однообразной жизни, разорялся и бедствовал, пока не пришел Кромвель. Это был хитрый мужичок который, хотя и обладал голосом хриплым и монотонным, речью растянутую и грубую, а одевался небрежно, но когда он сказал своим хриплым монотонным голосом «Довольно!», все поняли, что действительно «довольно». Кромвель вел парламент, поднял английскую торговлю и мореплавание. За это благодарные англичане поднесли талантливому самородку титул Оливера, который до сих пор красуется в истории рядом с его именем. Так отблагодарила Англия своего великого человека. При Карле II возникла война Ториев и Вигов. Кто же это спрашивает с Понятнее всего для читателя будет, если мы прибегнем к приему, уже однажды нами использованному. Тории плохие, глупые, тупые, костные люди. Виги симпатичные, прогрессивные, очень хорошие люди. Благодаря усилиям последних в Англии был издан закон под названием «Habeas Corpus». У русского читателя потекли бы слюнки, если бы он узнал, что это такое, но под цензурным условием. Мы объяснить этого не можем».